30 Пистолет Наблюдение за Чан Десянем, Хан Лун Ха, Тан Джи и Цу Рю продолжалось. Следственная группа была уверена, что организация убийц нанесет новый удар. Чтобы не возбуждать подозрений, детективы ограничивались спутниковым позиционированием мобильных телефонов и слежкой из дальнего расстояния. Несколько дней спустя технический отдел сообщил важную новость. В полдень и позвонила по мобильному Джан Десяню. Хотя содержание разговора не было известно, звонок продолжался 2 минуты 37 секунд. Новость произвела фурор. Следственная группа решила, что эти двое могут быть связными или наемниками организации. Если они планируют совершить убийство в ту же ночь, остальные члены тоже выдадут себя. Поскольку был канун Нового года, большинство полицейских находились на выходном, и следственная группа решила сосредоточить внимание на Цурюй и Джан Десяне. Детективы надеялись, что эти двое выведут их на остальных членов организации и тех удастся арестовать единым махом. Спецподразделения привели в состояние боевой готовности, и его бойцы только ждали приказа. В половине седьмого вечера Цурюй вышла с работы, и поехала на такси в северную часть города. За ней на некотором отдалении последовало машина наблюдения. Примерно в то же время другая группа отрапортовала, что джан де покинул свой офис и тоже едет на север. Полчаса спустя джан де и Цурюй встретились в традиционном ресторане, где заняли отдельную комнату номер 210 и больше оттуда не выходили. Трое переодетых полицейских заняли комнату напротив — номер 213, откуда и вели наблюдение. Договорившись с персоналом ресторана, к Джан Де Сяню и Цурюи подослали под видом официантки девушку-агента. Та считалось, что двое подозреваемых находятся в комнате одни. Минуты шли за минутами, но два часа спустя никто так и не присоединился к ним в комнате номер 210. Примерно в 20 минут 10 Джан Де Сянь и Цурюи расплатились по счету и покинули ресторан. Они вдвоем сели в машину и поехали в восточную часть города, где зашли в чайный дом. Чен Лин начал что-то подозревать, приказав группе наблюдения еще раз использовать ту же уловку, прикинуться гостями и официанткой. Он связался с техническим отделом, где ему сказали, что телефоны Танджи и Хан Лун Ха включены. Судя по данным триангуляции, ни тот, ни другой не выходили из дома. Джен Ли немного подумал, а потом велел еще раз направить девушку-агента, переодетую официанткой, к Джан Де Сяню и Цурюй, якобы с подарком отчаянного дома по случаю наступающего Нового года. Агент постарался подслушать их разговор, но ничего не вышло. С самого своего прихода они разговаривали шепотом, а когда она приблизилась, вообще замолчали. «Что такое «они замышляют»?» Бьян Пинь беспокойно возился в машине, хмурясь и куря сигарету за сигаретой. Приближалась полночь, но последние несколько убийств были совершены перед рассветом, так что группе наблюдения оставалось только ждать. фанму сидел на заднем сиденье, погрузившись в раздумья. И чем больше он размышлял, тем увереннее мог сказать, что к этим двум в чайный дом никто не придет. Юноша открыл дверцу и выбрался наружу. Пять минут спустя он бегом примчался назад, с трудом переводя дыхание, и запрыгнул в машину. «Похоже, они нас провели!» Он сбегал к телефону автомату и оттуда позвонил на мобильные номера Танчи и хан лун -Ха. Оба мобильных работали, но никто не брал трубку. Это означало, что как минимум двое подозреваемых оставили телефоны дома, догадавшись о наблюдении, и теперь могли находиться где угодно. Иными словами, Танчи и хан лун -Ха ускользнули из расставленных сетей и перехитрили полицию. Отдав приказ продолжать наблюдение за Чан, Дисянем и Цурюй, члены следственной группы расселись по машинам. «Куда едем, капитан?» «На запад!» — рявкнул Бьян Пинь, тыча толстым пальцем в карту. «Они заманили нас на восток, так что поклясся могу, они замышляют что-то на западе!» Западная часть города, Университетский госпиталь. Белый минивен Джин Бэй стоял припаркованный в двухстах метрах от главного входа. Господин Ха держал руки на руле, и сердце у него колотилось в предвкушении. Господин Т. С пассажирского сиденья время от времени окидывал взглядом улицу. Еще не пора. Рано господин Т. указал подбородком на людей, продолжавших входить и выходить в двери. «Ц» по телефону только что сказала, полицейские продолжают за ними следить. «У нас еще куча времени». «Она же использовала другой мобильный, да?» «Естественно, дурень», — фыркнул господин Т. «Думаешь, Ц такая же бестолковая, как ты?» Господин Х глуповато усмехнулся. Настроение у него в последнее время заметно улучшилось. Он вытащил из кармана пачку сигарет, протянул одну господину Т., а еще одну перебросил через плечо Люот зяхаю на заднее сиденье. Потом закурил сам и с довольным видом откинулся на спинку кресла. Ха. А что ты будешь делать, когда все закончится? ⁇ спросил господин Т. Я... господин Ха улыбнулся. Перевезу жену обратно домой. Заведем с ней пухлого младенца и станем жить припеваючи. А ты?» Господин Т. счастливо рассмеялся. «Брошу работу и поедем с С. путешествовать». «Ага, значит, у вас с действительно отношения. Хитрый ты ублюдок». «Ну да», — господин Т. покраснел. «Мы столько пережили вместе, что понимаем друг друга лучше и доверяем больше, чем кому бы то ни было». Когда придет время, поступим как ты, поженимся и заведем пухлого младенца. Но, — резко добавил он, — вы должны мне пообещать держать все в тайне, иначе же меня в клочья разорвет. Господин Ха заверил его, что так и поступит. Люот Зяхай на заднем сиденье просто молчал и попыхивал сигаретой. Желая немного его расшевелить, господин Т спросил с энтузиазмом. — А что насчет тебя, Эл? «Какие дальнейшие планы?» Лица Лио Хая было практически не видно между козырьком низко надвинутой бейсболки и жестким воротником рубашки. с полминуты, прежде чем он негромко пробормотал в ответ. «Понятия не имею». Господин Ха бросил взгляд на мрачную физиономию парня и произнес извиняющимся тоном. «Прости, Эл, все возятся со мной, хотя вообще-то сейчас твоя очередь». Если б я лучше держал себя в руках, мы занимались бы твоим делом». «Да, всё в порядке». Люд Зяхай поднял голову и принужденно улыбнулся. «Если б не ты, меня давно расстреляли бы в тюряге». Втроем они продолжали курить и болтать. Салон минивэна заполнился табачным дымом. «Приоткрой-ка окно, Эл. Тут дышать нечем». Господин Ха Закашлялся, а потом повернулся к господину Т. Как думаешь, уже можно? Господин Т. посмотрел на главный вход в госпиталь. Желтое пятно света падало на тротуар под одиноким фонарем. Вокруг не было ни души. Ладно, пошли, сказал он и обернулся к Лот Сяхаю. Эл, подтолкни мешок ближе к двери, чтобы нам было удобнее вытащить его. Люд Зяхай что-то пробурчал и уже собрался подтолкнуть мешок, когда в водительское окно постучали. Стук был не особенно громким, но для троицы внутри, с нервами, натянутыми до предела, он прозвучал автоматной очередью. Никто не шевельнулся. На тротуаре стояли двое полицейских. Один из них снова нетерпеливо постучал костяшками пальцев по стеклу у самого лица господина Ха, а второй поднял фонарик и посветил внутрь. «Полиция! Сейчас же откройте!» Господин Т. кивнул, и господин Ха медленно опустил стекло до половины. «Что случилось, офицеры?» Полицейский с фонариком направил луч прямо господину Ха в глаза. «Что вы тут делаете?» Ждем кое-кого». «Кого именно?» — спросил другой хмуря брови. «Кого вы ждете? «Моя двоюродная сестра тут лечилась, и сегодня ее выписали...» «Я приехал ее забрать», — господин Хам отнул головой в сторону госпиталя. «Выписали? Посреди ночи?» Полицейский с подозрением прищурился. Он уже хотел задать следующий вопрос, когда полицейский с фонариком посветил на заднее сиденье, а потом отшатнулся и выхватил из кобуры пистолет. «Всем выйти из машины! Немедленно!» выкрикнул он, целясь в Лиот-Зиахае, пока его напарник возился с кобурой. «Живо!» Но как только эти слова сорвались у полицейского с губ, левая рука господина Ха внезапно взлетела вверх и через окно нацелила на него пистолет. Ночную темноту разорвал выстрел. Люк Су в тот вечер дежурил в участке, заканчивал оформление отчетов. Он уже собирался передать их в архив, когда услышал с лестницы шум. Выскочил в коридор и увидел, что парни из спецподразделения бегут по ступеням в полной выкладке и с оружием. У одного из раций на плече раздавался тоненький голос. «Повторяю, внимание всем постам! Подозреваемые направляются на север по проспекту Юнгтай! Внимание, подозреваемые вооружены и очень опасны!» Люксу Су перехватил спецназовца на ходу. «Что случилось?» Торопясь за остальными, тот выкрикнул что-то вроде Наши заметили, Леот Дзяхая возле университетского госпиталя, а потом выбежал за двери. Люксу замер на месте. Простоял так несколько секунд, а потом одним прыжком, словно леопард, сорвался вниз и помчался к парковке. Джен Лень отпустил кнопку рации. В глазах у него вспыхнул маниакальный огонек наши видели льот ззихайе в западном пригороде возле университетского госпиталя что хором воскликнули бьян пини фанму оба наклонились к переднему сиденью сколько их там как его нашли патрульные заметили их в машине троих включая льот зяхайя джен лин немедленно позвонил группе наблюдения за джан десянем и цурюй не выпускайте их из виду они не должны от нас уйти вам ясно Повесив трубку, он отдал приказ офицеру за рулем трогаться. Глаза у него сжались в щелки, на лице появилось кровожадное выражение. Теперь мы точно их отловим. Им просто некуда деться. Белый минивэн мчался по проспекту. За ним гналась полицейская машина с ревущей сиреной. Лицо господина Ха было белым, как мел. Он полностью сосредоточился на дороге перед собой. Т. На пассажирском сиденье от потрясения хватал воздуха ртом. Внезапно он спросил изумленным тоном: Откуда у тебя пистолет? Господин Ха не ответил. Он вдавил в пол педаль газа, выжимая с двигателя максимум. Лицо господина Ха показалось господину Т. Таким страшным, что он решил больше не задавать ему вопросов. Несколько раз шлепнул себя полбу ладонями, чтобы немного успокоиться. Надо ехать за город. Нет! заорал господин Ха, глядя в зеркало заднего вида. Все дороги из города наверняка уже перекрыты! И правда, пока они мчались по проспекту, Департамент дорожного движения отслеживал перемещение минивена по камерам наблюдения на перекрестках и докладывала его местонахождение полиции, которая перекрывала все крупные магистрали из Чанхона. Тогда что же нам делать? Господин Тэп был в панике. О, черт, мы же ничего! «Оба заткнитесь! немедленно! Крикнул Леот Зяхай с заднего сиденья, потом сказал в трубку мобильного телефона Же, это я! Нас заметили! Да, за нами гонится полиция! Господин Тэп повернул голову и широко распахнутыми глазами уставился на Леот Зяхая. Да, я понял, тот дал отбой. «Ха, старайся ехать по маленьким улочкам, центральные теперь небезопасны». Господин Ха буркнул что-то в знак согласия и резко повернул. Прошло пять минут с тех пор, как департамент дорожного движения в последний раз передал координаты мини минивэна. После этого полицейские, преследовавшие его, доложили, что минивэн въехал в старый город. «Чёрт, этого еще не хватало!» Джен Линь врезал по приборной панели кулаком. Старый город представлял собой настоящие трущобы с узкими извилистыми улочками, где невозможно было вести погоню. Въехав туда, подозреваемые вполне могли бросить свою машину и разбежаться в разные стороны, что значительно повысило бы их шансы скрыться. Джен Линь мгновение поразмыслил, а потом снова поднес рацию к рту. «Окружайте старый город. Если заметите подозреваемых, не торопитесь. Доложите их местоположение и ждите подмогу. Нам понадобится больше людей. Диспетчерская, затребуйте поддержку у спецотряда полиции». Бьян Пинь нахмурил брови. «Если за рулем Хан Лун Ха, подозреваемые вполне могут сбежать. Он опытный водитель и знает все входы и выходы в городе». Десять минут спустя поступила плохая новость. Патруль на машине, преследовавший минивэн, упустил его, однако успел в последний раз передать координаты подозреваемых, прежде чем они скрылись в лабиринте трущоб. Джен Линь приказал немедленно окружить этот район и начать его прочесывать. Других вариантов не оставалось. Если подозреваемые найдут укромное местечко, чтобы бросить автомобиль, то разбегутся пешком, и их будет не отыскать. С полминуты все в командной машине сидели молча. Единственным звуком был статический шум из рации. Им оставалось одно — скорее мчаться в ту часть старого города, где в последний раз видели минивэн. Лицо Джен линя горело от гнева, а остальные тоже были на грани. Каких-то полчаса назад им казалось, что злоумышленники вот-вот окажутся у них в руках. Никто не ожидал, что они проявят такую прыть. Фанму пустым взглядом уставился в окно. Неужели Люот Зяхаю опять удастся сбежать? Неожиданно из рации раздался резкий отчетливый голос. S09748 вызывает штаб! S09748 вызывает штаб! Джен Лин подпрыгнул на сиденье и схватил рацию. Это Джен Лин, какие новости? «Значок номер С09748. Преследую подозреваемых по улице Чаншен в сторону севера. Повторяю, преследую подозреваемых по улице Чаншен в сторону севера». «Вцепись им хвост, но не делай глупостей. Держи меня в курсе», — произнес Джен Линь и тут же отдал приказ всем экипажам блокировать улицу Чаншен. После этого он обернулся к Бьянпиню и воскликнул. «Чёрт меня побери. Выясните, кто этот офицер, и мы наградим его медалью» с 09748 пробормотал Фанму себе под нос. Внезапно глаза его расширились. Это был номер значка «Люксу». Оторвавшись от полицейской машины, преследовавший их, трое в минивене вздохнули с облегчением. На лицо господина Ха постепенно начала возвращаться краска. «Думал догнать меня, парень!» — воскликнул он. «Не радуйся раньше времени», — осадил его Лио Цзяхай, закрывая мобильный телефон. «Же говорит, нам надо бросить минивэн и разделиться». Никто не стал возражать. Но когда господин Ха уже притормозил и начал искать место, где оставить машину, в зеркале заднего вида вдруг вспыхнула мигалка. По улице за ними летел полицейский на мотоцикле. Люксу разгадал намерения злоумышленников. Они тормозят, чтобы оставить минивэн. Если им удастся разделиться и разбежаться в разные стороны, поймать их будет практически невозможно. Он собирался любой ценой удержать их в минивэне до прибытия подкрепления. Как он и рассчитывал, полицейская мигалка заставила преступников снова набрать скорость. Люксу преследовал их черт выругался господин Тей и выхватил пистолет господина хай из бардачка опустил окно прицелился в люксу и спустил курок ничего не произошло но в ту секунду когда пистолет тускло блеснул перед люксу в лунном свете он резко прибавил скорость и поехал вровень с мини -вэном. остановите машину всем выйти полицейский держал руль одной рукой вторую он вытянул в сторону пассажирского сиденья отдайте мне мой револьвер «Проклятие! Почему он не стреляет?» — заорал господин Т. в ярости, раз за разом нажимая на спуск. Господин Хас стиснул зубы и резко вывернул руль вправо, пытаясь сбить мотоцикл. Люксу даванул на тормоза, так что Минивен вырвался вперед и обогнул его сзади, подъехав к водительской двери. «Отдайте револьвер!» — снова крикнул он. Господин Хат дернул руль влево в надежде раздавить таки полицейского на мотоцикле. Люксу снова уклонился от столкновения. Минивэн задел раму для парковки велосипедов, и те полетели вверх, падая на Люксу. Но он не чувствовал боли. Мотоциклы минивэн петляя мчались по узкой улочке. Мотоциклист отчаянно стремился получить назад свое табельное оружие, а водитель минивэна сбежать от него или задавить преследователя. Ни тот, ни другой не заметили, что улица заканчивается эстакадой. Господин Ха не смотрел, куда едет. Его не интересовало ничего, кроме мотоциклиста на дороге. В зеркале заднего вида он заметил при свете луны, что лицо у полицейского залито кровью. Его рот растянулся в злорадную ухмылке. «Так тебе, получай! Добавки не желаешь?» Мотоцикл опять подлетел к минивену с водительской стороны. Скрипя зубами, господин Т вывернул руль вправо. Он не видел, что прямо перед ним возвышаются мощные бетонные колонны. Когда они внезапно появились у него перед носом, господин Ха инстинктивно свернул влево, но было уже поздно. Правым передним крылом Минивен врезался в опору эстакады и перевернулся на бок. Инерция заставила его прокрутиться еще несколько раз. Люксу надавил на тормоза, потерял равновесие, вместе с мотоциклом врезался в препятствие, подлетел в воздух, ударился о борт Минивена и упал на землю. Следующие несколько минут длились, казалось, столетия. Первым пришел в сознание господин Ха. Минивен лежал на боку. Господин Ха с трудом расстегнул ремень безопасности, отер с лица кровь и поглядел в огромную зияющую дыру в лобовом стекле. Господина Т. нигде не было видно. В ушах у господина Ха звенело. Он потряс головой и выбрался через дверь с пассажирской стороны. Опершись о крышу лежащего минивена, услышал с заднего сиденья протяжный стон. Это был Люо Цзя Хай. Застонав от боли, господин Ха обошел автомобиль по кругу и помог ему вылезти. Вдвоем они стояли на эстакаде, ноги у них подкашивались от боли и избытка адреналина. Лио сяхая, глядел участок дороги, озаренный единственной целой фарой минивена. Повсюду валялись обломки и осколки стекла. «Где ты?» «Не знаю. Мы не можем его бросить», — сказал господин Ха, постепенно приходя в себя. «Скорей, надо его отыскать». Они заходили кругами, вглядываясь в темноту и негромко восклицая. Тэ! Тэ! Где ты?» Ответа не было. Господин Ха перегнулся через край эстакады и посмотрел вниз. Там было слишком темно, он ничего не увидел. «А не мог...» — начал господин Ха, указывая на непроницаемую тьму под эстакадой. «Не мог он свалиться туда!» и вдруг он почувствовал, как ему в ногу над ботинком вцепились чьи-то руки. Это был полицейский мотоциклист. В ужасе господин Ха задергал ногой, чтобы вырваться из его хватки. Полицейский лежал распростертый на асфальте, весь в крови, и выглядел так, будто вот-вот испустит дух. Тем не менее он не сдавался, пытался подняться, цепляясь за ногу господина Ха. «Вы... «Никуда не уйдете, пока не отдадите мне мой револьвер!» Господин Ха занес свободную ногу и изо всех сил наступил ею полицейскому на грудь. Одновременно он выкрикнул в страхе. «Что я тебе сделал? Я что, убил твоих родителей или жену? Чего ты прицепился к нам, а?» В ночной тишине раздался громкий хруст ломающихся ребер. Грудь Люксу запала к позвоночнику, но он продолжал упрямо тянуть руку, цепляясь за воздух. Люот Зяхай схватил господина Ха за плечи и оттащил назад. «Ты с ума сошел! Прекрати его бить! Нам надо бежать! Сейчас же!» Внезапно на другом конце эстакада вспыхнул ослепительный свет, сопровождаемый воем полицейской сирены. Ноги в тяжелых ботинках побежали к ним с обеих сторон. Множество голосов закричали единым хором. «Не двигаться! Лечь на землю! Лицом вниз!» Господин Ха в шоке замер на месте. Затем развернулся и толкнул Лио Цзяхая. «Беги!» Лио зяхай спиной вперед отступил на несколько шагов, споткнулся и покатился вниз по склону к обочине. Когда господин Ха поднял голову, то единственное, что он смог увидеть, были огни фонариков, направленных ему в лицо. Почему-то ему стало вдруг очень спокойно. Он наклонился, подобрал с асфальта большой осколок стекла, прижал его к горлу полицейского на мотоцикле и закричал «Не приближайтесь!». В этот момент раздался выстрел. Хан Лунха повалился на землю. Перед тем, как потерять сознание, он еще успел подумать о том, что, будь у него такая возможность, сказал бы другим людям. «Выстрел. Это совсем не больно. Просто как будто кто-то сильно тебя толкнул». Единственное ощущение, которое остается после изначального короткого ожога, это бездонный ледяной холод. Фанму выскочил из машины прежде, чем та полностью остановилась, и протолкался сквозь толпу полицейских прямо к месту аварии. Расстояние было небольшим, метров двести, но оно показалось ему бесконечным. Юноша увидел разбитый мотоцикл, и сердце у него упало. Вокруг хан Лунха сгрудились бойцы спецотряда, некоторые из них продолжали целиться в его безжизненное лицо. Другая жертва аварии, казалось, превратилась в кровавую мешанину конечностей и костей, но Фан Му узнал Люксу по номеру значка на порванной рубашке. Грудь его была вдавлена внутрь, все тело изуродовано. Стараясь не причинять умирающему лишней боли, Фан Му опустился рядом на одно колено и прошептал ему на ухо «Люксу! Люксу!». Рот Люксу искривился, на губах выступила кровавая пена, по подбородку потекла струйка слюны. Фанму с ужасом понял, что сломанные ребра проткнули ему легкие. Он задрал голову и срывающимся голосом крикнул. «Скорую! Вызовите скорую! Немедленно!» Изо рта Люксу раздался слабый шепот. «Пистолет! Пистолет!» Фанму поискал оружие взглядом, но среди обломков и осколков его не было. Потом он заметил искорёженный минивэн, лежащий на боку, и вскочил на ноги. «Быстро! Быстро! Пистолет!» Пара бойцов из спецподразделения бросились к минивэну. Фанму снова присел к Люксу и попытался стереть с его рта кровавую пену, бормоча Все будет хорошо! все будет в порядке! Только держись!» Глаза Люксу закрылись его рука заметно дрогнула фанму почувствовал что температура тела полицейского стремительно падает несколько минут спустя парень из спецотряда крикнул нашел и подбежав к фанму вложил ему в руку тяжелый пистолет эти слова заставили люксу приоткрыть спекшиеся окровавленные веки в его глазах блеснул огонек которого раньше там не было фанму тем временем недоуменно оглядывал пистолет у себя в руках переделанный из стартового, которым пользуются на скачках. Это было не то оружие. Люксу с трудом приподнял руку. Голос его на этот раз прозвучал громче. «Пистолет! Пистолет!» В голове у Фанму было пусто. Внезапно он заметил уголком глаза служебный револьвер на ремне у полицейского, стоявшего поблизости. Молча он дал тому знак подойти и потянулся за револьвером. Полицейский инстинктивно оттолкнул его руку, но потом, сообразив, расстегнул кобуру и позволил Фанму вытащить его. Юноша вложил табельный револьвер в ладонь Люксу. «Вот он, Люксу! Мы его нашли! Ты вернул свое оружие!» Глаза Люксу помутились, но ладонь продолжала с неожиданной силой сжимать револьвер. Он согнул руку и приложил оружие к груди. Я едва заметная улыбка тронула его окровавленные губы. Я все-таки. Свет в глазах офицера со значком С09748 начал меркнуть и постепенно погас.